Глава 14. «Моя мама ни за что не разрешила бы тебе так поступать!» Бриар стояла на капитанском мостике корабля, широко расставив ноги и смотря на Питбуля в упор. На ее лице читалась дерзость, что одновременно веселила и раздражала Питбуля. «Твоя мать мертва!» — ответил он. Он ожидал новостей по поводу поисковой операции, но новый радиопередатчик молчал. Его пилоты обыскивали остров на вертолетах уже почти два часа, и пока безрезультатно. «Еще не поздно передумать», — сказала Бриар. «Ты можешь просто развернуться и поехать домой. Прямо сейчас. А драконов оставить на острове. Это дикие животные. Может, они не выживут, если ты запрешь их в клетках». Питбуль был сыт по горло. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Закрой-ка лучше рот и не докучай взрослым». Он увидел, как глаза девочки полыхнули гневом. «Прекрати со мной так разговаривать!» — воскликнула она. «Я знаю о природе и животных куда больше твоего!» Питбуль грозно зыркнул на нее. «Ты ребенок. Более того, ты избалованная паршивка, которая не знает ничего о мире. А мне тебя теперь воспитывать, как дураку, потому что твои идиотские родители взяли и померли. Вот же повезло!» Бриар закричала. «Не смей называть их идиотскими!» Питбуль засмеялся, довольный новым выражением ее лица. Как хочу, так и называю! А ты будешь слушаться меня. Уведите ее! Последний приказ предназначался одному из подручных, стоявших в дверях. Тот вышел вперед и грубо схватил бриар. Спустя секунду он уже лежал на земле, из носа у него вовсю текла кровь а один зуб шатался. Бриар, гневно топая, вышла прочь из комнаты. Позорище, сказал Питбуль мужчине, тебя, девчонка, с ног свалила! Пошел прочь с глаз моих». Как только мужчина вышел из комнаты, вдруг ожил радиопередатчик. «Питбуль главный, прием, как слышно? Конец связи!» Питбуль тут же подбежал к столу и схватил рацию. «Питбуль главный слушает, кто говорит?» Повисла долгая пауза. Наконец Питбуль взорвался. «Я спросил, кто говорит?» И снова тишина. Наконец радиопередатчик снова подал признаки жизни. «Сэр, вы обращаетесь ко мне, сэр? Конец связи». «Само собой, я обращаюсь к тебе». «В конце нужно обязательно говорить прием, чтобы я понял, что вы закончили говорить, сэр. Прием». «Что?» Радиоприемник снова замолчал. Питбуль вздохнул. «Ладно, я понял. Отчитайся по поисковой операции. Прием». «Прием!» «Сэр, не нужно повторять дважды. Прием». «Сколько захочу, столько и буду повторять». «Живо отчитайся по прогрессу операции! Прием!» «Сэр, вы обращаетесь к AirPitbull 1 или AirPitbull 2 сэр? Прием!» «Да кому угодно! К тому, кто в курсе, что там у вас происходит! Прием!» Питбуль слушал, как пилот сообщает, что они так ничего и не нашли, и его все сильнее охватывало чувство разочарования. Внезапно он почувствовал себя дураком. Дураком, который потратил миллионы на свою затею, а теперь, вероятнее всего, вернется домой с пустыми руками. Снова! Это, безусловно, его ужасно злило. Питбуль винил во всем братьев. Должно быть, это они как-то выманили драконов из гнезда. Он спрятал лицо в ладонях. «Сэр, прием, как слышно меня? Прием! Сэр, вы еще там?» Питбуль вынырнул из мыслей. Он как раз представлял, что сделает с мальчишками, если поймает их. «Сэр, кажется, я вижу... Это же... Э, да!» Кажется да. Или все же нет? Нет, погодите. Да, это они. Они, сэр! Запинаясь, выдал пилот Air Pitbull 1. Что ты там бормочешь, идиот? Гаркнул Питбуль и склонился поближе к динамику. Ему не терпелось узнать, что там увидели пилоты. Сэр, я почти полностью уверен, что мы обнаружили... Да, мы определенно нашли... Что? Что?! заорал Питбуль. Мы нашли драконов, сэр! Прием! Да! Питбуль ударил кулаком в воздух. А пилот продолжал радостным голосом. «Здесь штук 50, а может и сотня, сложно сказать. Они летают туда-сюда, сэр, у самой верхушки горы. Прием!» После крайне нелепого сеанса связи с пилотами этим утром Питбуль приказал своим инженерам установить камеры внутри и снаружи вертолетов. А еще по экрану в каждой кабине, чтобы пилоты тоже могли его видеть. «Включите камеры! Я хочу посмотреть!» — воскликнул он. «Ожидайте видеосигнал, сэр. Прием», — сказал пилот. Питбуль помчался к экрану. Хаотично потыкал кнопки, на самом деле совершенно не понимая, как его включить. Он позвал было Бриар, но затем вспомнил, что та ушла в гневе. Тогда он рявкнул на капитана, и тот спешно взялся за работу. Вскоре на экране появилось четкое изображение. Монитор заполнила щербатая вершина горы ошеломляющей. Сперва ничего, кроме самой вершины, Питбуль и не видел. Но затем заметил их. С такого расстояния они казались всего лишь точками, кружащими над горными пиками. Но чем ближе вертолет подлетал к горе, тем лучше их можно было разглядеть. И Питбуль затаил дыхание. На горе было великое множество драконов. Они летали, крутили виражи, карабкались по камням, скользили по воздуху. Некоторые были высоко в небе, другие практически касались земли. В полете им не было равных. В них читалась невероятная грация, они были подобны альбатросам, скользящим над морскими волнами. Внезапно Питбуль увидел свое будущее ясно как день. Он отловит множество этих невероятных существ и поселит их в специальном гигантском вольере. Он станет самым известным человеком в истории. Потомки будут знать его как хозяина драконов или драконьего господина. Питбуль пытался решить, какой вариант звучит лучше, когда вдруг заметил на экране кое-что еще. На каменном выступе, на полпути к вершине высокого утеса, возвышающегося над долиной, он увидел размытые силуэты двух людей. Да, глаза его не обманывали, но он едва мог их различить. Вертолет подлетел еще ближе, и Питбуль понял, что это дети, двое мальчишек. Он видел, как они закрываются руками и пятятся назад, очевидно, испугавшись чего-то. Что бы это ни было, от питбули его скрывал большой пласт горной породы. На глазах питбули мальчики отступили прямо к краю обрыва. Затем младший поднял лук и натянул тетиву до щеки. Старший же прицелился из рогатки. Должно быть, оба услышали шум вертолетов, потому что дружно обернулись и на секунду посмотрели прямо в камеру. Но затем снова уставились на того, кто на них наступал. Питбуль узнал их мгновенно. Это были несносные братья. А затем он увидел то, чего они так испугались. Его губы растянулись в ухмылки. Из-за скалы, медленно ступая по каменному выступу, вышел гигантский свирепого вида дракон. Его тело было насыщено синим, словно сапфир, а крылья — цвета полуденного солнца. В широко раскрытой пасти чудовища виднелись ряды острых, как лезвия зубов. У ноздрей дракона клубился дым, создавая жаркое марево среди морозного воздуха. Даже сквозь объектив камеры Питбуль мог различить ослепительный блеск пламени. В горле чудовища начинал формироваться огненный шар. «Подлететь ближе!» — скомандовал он пилотом. «Хочу насладиться зрелищем!» Питбуль подтянул к себе кресло и сел, приготовившись смотреть шоу.